Давший и единый народ начал приростать к земле, не смея приблизиться. Со стороны скорой, осторожно двигались врачи. Инструкция категорически запрещала им входить в очаг бедствия, потому что гибель бригады означала и гибель тех, кого они могли бы спасти. Афаулгабер наконец выпустил свою ношу, и только тут стало понятно, что болтающаяся нижняя половина была обгорелым автобусным сиденьем, к которому были всё ещё прикованы, лишённые кожи Сашины руки. Ефирыч застонал от ярости и отчаяния, нагнулся над Лыскудковым и одним движением порвал к какой-то матери стальной браслет и: "Саша, ты как?" Лыскудков зашевелился, сказал: "Спасибо" и тоже начал вставать. "Я нормально". Выговорил онвнятно, увидел своих, увидел ужас и страдание на их лицах, всё понял и попробовал улыбнуться лопнувшими губами. Да нормально всё. Только в животе что-то. Он начал валится. Но упасть ему не дали. Подхватили в 20 рук, хотя было не особенно ясно, с какой стороны и к нему прикасаться. Катьки, не говорите, сказал Саша и замолчал. Внутреннее кровотечение. Похоже, задета почечная артерия или вена хрен разберёт. Старший врач бригады был опытен, угрюм и выдыхал дни пивной поры. Тяжёлый вид на день был. Он вскинул зелёные глаза на Кифирыча. Тот, как внёс Сашу в скорую, так и стоял внутри. пригнувшись, чтобы не внезначайно проломить головой потолок. Все это под осуждающими взглядами врача, интерна и пара медика, совершенно не желавших видеть в своей учени постороннего. Ни ресниц, ни бровей на лице Фаульгабера не было. Року сюда, уловив и поняв взгляд старшего доктора, рявкнул пара медик. Он не первый год работал с бригадным и понимал его команды иногда даже без слов. Помогай, раз сломился, сожми в кулак, так как бьешь, дави вот сюда, да как следует, не сюда, мудак, куда пальцем показываю. Кулак великана послушно коснулся левой половины живота Лескуткова. Рука ощутила мокрую, пахнущую непонятной химией плоть и внутри слабое биение жизни. А ребра как же? Делай, что говорю, свирепо зарал паромедик. Ломай к чартовой бабушке! Умирает он, понимаешь? Доктор-интерн, всего вторые сутки работавший на РХБ, РХБ реанимационно-хирургической бригады, и привыкший ещё далеко не ко всему, с чем может столкнуться штурмовая бригада, вдруг странно позеленел, и в глазах появилось отсутствующее выражение. Старший врач сгреб его за грудьки, вымотался И сунув в руки появившуюся ниведому откуда металлическую фляжку, тот отпил, сразу перестал икать и посмотрел отрезвевшими глазами на старшего. Что мне? А, понял. Флакон с целевым раствором и препаратами, поднимающими давлением, мгновенно повис на специальной штанге под потолком. Толстые косы сосрезанные игла с мягким хрустом вдвинулась в тело. Парамедик по-прежнему беззвучно матерился под нос, присматривая за фульгабером. Тот всей силой, всем весом прижимал, готовый окончательно разорвать с артерию. Интерн склонился над черным чемоданчиком, стоявшим на откидном столике, и набирал из прозрачных флаконов сильнодействующие гормоны. Старший врач ажесточенно бил по кнопкам Алтая. Циандр, Лена, слышишь? Это Федулин, двенадцатая станция, бригада двадцать пять тридцать два. Слышишь, да? У меня огнестрельная брюшной полости, плюс ожоги второй, третий, не меньше пятидесяти процентов. Куда? Понял? Будапешт, едем. Предупредите реанимацию. Повернулся в сторону кабины и крикнул водителю: Петя, Будапештская три, очень быстро. Ты меня понял? Очень. Когда скорая тронулась, всё вокруг озарилось ослепительным светом. Это огонь добрался до бензовоза и то, что ещё сохранялось в цистернах протуберанцами, всплыло с низкий тучи.